«После того, как вы повесили это видео, никто его не видел». «Хорошо», — говорит она. «Это как?» «Может, видео его напугало?» «И вам это нравится?» Сюзанна открывает рот, потом закрывает. «Я только хотела защитить моего ребенка. Даже всех детей в школе. Советую вам рассказать мне все». И она рассказала. Сюзанна призналась, что именно она преувеличила до степени фальсификации. Хэнк никогда не обнажался. Усталость и разочарование из-за отсутствия каких-либо действий со стороны администрации школы и полиции заставили Сюзанну Хенсон сделать то, что, по ее мнению, было наилучшим вариантом. «Рано или поздно он совершит что-нибудь ужасное. Я просто пыталась предотвратить это». Благородно произношу я, вкладывая в это слово как можно больше презрения. Сюзанна очищала мир от грязи, пытаясь превратить реальность города в идиллическую гавань, какой он и должен быть, по ее мнению. Хэнк был всего лишь отбросами. Лучше всего выкинуть его на свалку, чтобы не портил пейзаж и воздух. Я мог бы сказать Сюзане об отсутствии сочувствии к людям, но какой в этом смысл? Я помню, как-то раз, когда нам было лет по десять, мы проезжали по неблагополучному району Ньюарка. Родители всегда говорят в таких случаях детям, чтобы смотрели в окна и были благодарны за то, что имеют. Но наш отец видел это иначе. Он сказал слова, которые до сих пор поражают меня. У каждого человека есть мечты и надежды. Эти слова я пытаюсь вспоминать каждый раз, когда перехожу дорогу другому человеческому существу. Включает ли это таких подонков, как Трей? Конечно, у него тоже есть мечты и надежды, без сомнения. Но когда твои мечты и надежды крушат мечты и надежды другого, я опять рационализирую. «Мне наплевать на таких, как Трей. Проще простого. Хотя, может, плевать и не следовало бы. Но что я могу поделать? А может, я слишком много протестую?» «Что ты думаешь по этому поводу, Лео? Выйдя, наконец, из их душного дома, когда Джо хлопает за мной дверью, чтобы создать какую-то имитацию сопротивления хотя бы для себя, я набираю в грудь побольше воздуха. Смотрю туда, где жила Маура. Она ни разу не пригласила меня к себе домой, и я был внутри только раз. Это случилось недели через две после того, как убили тебя и Даяну. Я поворачиваюсь и смотрю на дерево по другую сторону улицы. Там я ждал, спрятавшись. Сначала я увидел, как вышла вьетнамская семья. Через пятнадцать минут мать Мауры вывалилась из дома в своем, плохо подогнанном к ее фигуре, летнем платье. Ноги у нее заплетались, но ей удалось дойти до остановки автобуса. Когда она исчезла из вида, я взломал дверь. Зачем я это сделал, вероятно, понятно без слов. Я искал какое-нибудь указание на то, куда уехала Маура. Когда я днями раньше пытался выяснить это у ее матери, та сказала, что дочь перевели в частную школу. Я спросил, в какую? Она не ответила. Все закончилось, Наб», — сказала мне миссис Уэллс, обдав меня винным выхлопом изо рта. Маура продолжает жить своей жизнью, и ты тоже продолжаешь своей. Но я ей не поверил, поэтому взломал дверь ее дома. Посмотрел все ящики и шкафы. Вошел в комнату Мауры. Там оставались ее платье и рюкзак. Взяла ли она что-нибудь с собой? Судя по всему, нет. Еще я искал мою спортивную куртку. Несмотря на все закатывания глаз по поводу моих спортивных увлечений и дурацкой склонности жителей города к спорту, несмотря ее противохиповое, квази -сексистское отношение ко всему этому, Маура получала кайф, нося мою куртку. Может быть, склонность к ретро, может, ирония, не знаю. Или тут вовсе не было никакого противоречия. Маура была любительницей старины. И вот я искал свою куртку зеленую с белыми рукавами, со скрещенными хоккейными клюшками на спине, моим именем и словом «капитан» спереди. Искал, но так и не нашел. Взяла ли Маура куртку с собой? Я этого так и не узнал. Почему куртки не оказалось в ее комнате? Я отворачиваюсь от ее дома и смотрю вдаль. У меня есть несколько минут, и я знаю, куда хочу пойти. Я пересекаю дорогу и выхожу на железнодорожные пути. Ходить по путям запрещено, но я теперь все равно хожу по краю. Я иду по путям из центра города, мимо Даунинг-Роуд и Кодингстон, террас, мимо склада и старого промышленного предприятия, переделанного в банкетный зал и студию кругового тренинга. Я теперь вдали от цивилизации, высоко на холме между вокзалами Вестбриджа и Каслтона. Я обхожу битые пивные бутылки, приближаюсь к краю, смотрю вниз, вижу шпиль Вестбриджской пресвитерианской церкви. Его освещают начиная с семи вечера, так что ты, наверное, видел его в ту ночь. Или ты так обкололся и напился, что ничего и не замечал? Я знал, что ты начал увлекаться легкими наркотиками и алкоголем. Задним умом я понимаю, что должен был остеречь тебя, но в то же время мне это не казалось чем-то из ряда вон. Все этим увлекались, ты, Маура, большинство наших друзей. Я в этом не участвовал только потому, что занимался спортом. Я делаю еще один глубокий вдох. Так как же все это случилось, Лео? Почему ты оказался здесь, в другой части Вестбриджа, а не в лесу близ прежней базы Найков? Вы с Даяны хотели побыть наедине? Пытались уйти от своих друзей по конспиративному клубу? Намеренно ли вы держались подальше от прежней базы? Почему вы пришли сюда? Как оказались на железнодорожных путях? Я хочу получить хоть какой-нибудь ответ от тебя. Но ты молчишь. Я жду еще немного, потому что знаю, уже скоро. В это время дня по главному пути поезда проходят каждый час. Наконец раздается свисток. Поезд отправляется с Вестбриджского вокзала. Уже совсем рядом. Какая-то часть меня заставляет стоять на путях. Нет, я не хочу покончить с собой. У меня нет суицидных настроений. Но я хочу знать, что мог почувствовать ты. Я хочу реконструировать события той ночи, чтобы точно знать, что ты чувствовал.